Глава 10 Дзанг! Дзанг!», дзанг Валесса наскакивала на меня, словно валькирия, а Харш, взявший на себя роль поддержки, достаточно грамотно сковывал мои движения. Его неожиданные атаки заставляли меня отвлекаться в самый неподходящий момент, и несколько раз Валесса чуть было меня не зацепила. Двигались брат и сестра настолько гармонично, что я даже заподозрил наличие магии или родовой навык, Слишком уж слаженно они сражались. Впрочем, не просто было только первую минуту. Этого времени мне хватило, чтобы прочувствовать их стиль. И дальше я бился исключительно из любопытства. Можно было вывести Харша из строя. Он слишком сильно выставлял вперед правую ногу, а затем скрутить лесу. Но я решил поиграть с ребятами еще немного. А еще в глубине души. Я надеялся, что к нашему бою присоединится их отец. По крайней мере, я чуть ли не физически ощущал хлещущее из него нетерпение и азарт. «Михаил, вы позволите?» — не удержался Сорж, и, дождавшись от меня согласного кивка, сходу влился в бой. «Дзанг! Дзанг! Бдыщ!» Нет, без магии явно не обошлось. Эта семейка с приходом Сорша казалось, стала в два раза сильнее и быстрее. Причем, что самое странное, как бы я ни смещался, Они и не думали мешать друг другу. Сорж занял левый фланг, без устали осыпая меня градом стремительных ударов. Харш наскакивал справа, то и дело отвлекая внимание, а Валеса наступала по центру. Их семейный подряд двигался, словно слаженный механизм. И находясь на моем месте кто-то другой, победа телохранителей была бы вопросом времени. «Дзанг! Дзанг! Хэч!» Бой был хорош, но все удовольствие от него портил клинок. Если против одного и даже двух соперников он еще справлялся, то против слаженной тройки меч уже не тянул. И даже выхваченный из инвентаря метательный кинжал стилета не спасал ситуацию. Меч был ужасен. Плохой баланс, плохая сталь, слишком толстое лезвие. Воздух гудел и стонал, а я физически ощущал, какой же он все-таки неудобный. И если раньше я без проблем мог сражаться любым оружием, то, наверное, именно в этот момент я осознал, что это чистой воды мазохизм. Ведь действительно, зачем ездить на запорожце, когда можно сесть за руль патриота? Сделав себе заметку найти добрый клинок, я крутанул меч, отбивая стройную атаку, и пнул харша по выставленной ноге. Отступил под яростным натиском его сестры, заставляя ее проваливаться все глубже вперед и, дождавшись момента, с силой ударил по ее наплечнику. Удар был настолько силен, что клинок разрубил сталь и застрял в наплечнике, но я и не подумал его выдергивать, вместо этого рванув в бок, Прямо на сорша. Глава телохранителей дернулся было к дочери и тут же потерял свой меч, который я просто-напросто схватил за лезвие и вырвал у него из рук. Было немного страшно, что распарю левую ладонь, Но десница не подкачала, и клинок Сорша сменил своего хозяина. Ну а опешившего главу телохранителей я дернул за рукав и толкнул в валесу. «Думаю, достаточно». «Да сейчас!» — Харш, зарычав, бросился вперед. Но валеса зло сверкнув глазами, встала у него на пути. «Стой, брат!» — ее голос так извинял обидой. «Мы проиграли!» «Вовсе нет!» — не согласился Харш. «Он...» «Он прав», — тяжело вздохнул Сорж, принимая от меня свой меч. «И дело не в том, что мы вышли из слияния. У меня такое чувство, что Михаил мог не просто победить, а даже убить нас». «Что за чушь?» Я легонько топнул, и Харш, с Валессой и Кубарем покатились по земле. Сорж к его чести устоял, но у него на лице появилось такое изумление, что я не сдержал улыбки. «Это же техника третьего круга, не меньше!» Я многозначительно промолчал, не став ничего объяснять, но Соршу было достаточно увиденного. «Михаил, наша фракция с радостью примкнет к тебе!» «К союзу», — поправил я воина. «К твоему союзу», — покладисто согласился Сорш. Старый воин был достаточно опытен, чтобы проникнуть своим мудрым взором в суть вещей и подчеркнуть главное. «Телохранители шли конкретно за мной, а не за абстрактным пока еще союзом». Харш открыл было рот, чтобы что-то возразить, но, поймав мой внимательный взгляд, тут же его закрыл. Надеюсь, Сорж с Валесой сумеют его вразумить. На мой взгляд, Харш слишком много говорил и слишком мало думал. Эта привычка в любом мире ведет к беде, ну а в мире меча и магии в особенности. В общем, пока что Харш не внушал мне доверия. Как воин он был неплох. Очень даже неплох, но как руководитель, однозначно нет. Сорж, мы с тобой идем к торговцам. Валеса, остаешься за старшую. Харш, подбери дюжину бойцов для обмена опытом с наемниками и доступу к зеркалу. Посчитав, что сказал достаточно, я повернулся на каблуках и направился к центральной улице, по которой до лавки торговцев было рукой подать. Я был готов ко всему, что Харш снова ляпнет какую-нибудь ерунду что Валесса возмутится из-за того, что я сходу начал командовать, что Сорж даст заднюю, но только не к этому. «Эй, Михаил!» В голосе Валессы так и сквозила решимость и совсем немного страха. «Ты не забыл про желание?» «Желание? Хм, по-моему, разговор шел про просьбу». «Вернемся от трогашей и поговорим». А девушке так и дохнуло разочарованием, а догнавший меня Сорж лишь молча усмехнулся. «Не страшно за дочку?» — подколол его я. «Страшно», — согласился воин и тут же меня огорошил. «Возьмешь ее в жены?» «От неожиданности я даже сбился с шага. Так быстро? Хорошо, хоть мы отошли достаточно далеко, и Валеса не услышала предложение своего отца». «Мне достаточно того, что я увидел?» — Сорж пожал плечами. Харш неплох, как воин, но его максимум сотник. А Вале фракцию удержать не сможет». Насчет Харша наши мысли в точности совпадали, что давали Валессы, то... И тут старый воин был прав. Демократии и равными правами здесь и не пахнет. Девушка, понимающий, кивнул я. «Баба», — поправил меня воин, — «ну так что, возьмешь?» «Мы подыщем ей хорошую партию», — пообещал я. «А если не выйдет, то я так подтяну Валессу по воинской стезе, что ей во всем внешнем кольце равных не будет». Где-то внутри шевельнулось сожаление. Все-таки Валесса была хороша собой, но я тут же себя одернул. Для меня есть только одна девушка, Риф. И лучшее, что я могу сделать, относиться к остальным дамам или как к сестрам, или как к тетушкам. Но смотри, Сорж невозмутимо пожал плечами, но, судя по эмоциям, всерьез обиделся. «Без обид, Сорж, просто у меня уже есть невеста». Я счел нужным объясниться, поскольку отцовская любовь порой принимает самые невероятные обличия. Да и потому, как Сорж сдернулся в бою, было понятно, что он не на шутку боится за Валесу. Уж лучше все прояснить на берегу и избавиться от возможных недопониманий, чем пойти на поводу своего эго и получить в будущем какую-нибудь подставу. «Другое дело», – тут же проворчал воин. «Каков дальнейший план?» «Сейчас узнаешь», — пообещал я, сворачивая к особняку торговцев. «Главное, ничему не удивляйся». То ли дело было в Сорше, то ли торговцы ожидали моего визита, но ждать долго не пришлось. Нас практически сразу проводили в комнату для гостей, где уже сидела любопытная троица. Левого торговца звали Милан, среднего Джоуи, правого Фродига. Милан был известен своей маниакальной страстью к коллекционированию уникальных артефактов и был сторонником монополии. В его парадигме мира самыми эффективными управленцами являлись торговцы, и он делал все, чтобы полностью захватить влияние в регионе. Джоуи был, что называется, прирожденным Минялой и даже имел соответствующее прозвище. Он с полувзгляда определял пробу золота, и всегда точно оценивал стоимость серебряных изделий, монет и слитков. Джоуи свято верил, что главная движущая и преобразующая сила – это рынок, и только безумцы могут пытаться диктовать ему свою волю. Он ратовал за справедливую торговлю между фракциями, что в его понимании принесет выгоду всем без исключения и подстегнет темпы развития района. Но по какой-то причине – В последнее время его голос звучал все тише и тише. Ну а при взгляде на Фрадиго, на ум всплывала фраза «акула капитализма». Толстая такая акула. Фродиго был настоящим хищником и, к прочим фракциям, за исключением, пожалуй, банкиров, относился как к кормовой базе. Нет такого преступления, на которое капитал не пойдет ради трехсотпроцентной прибыли. Вот эта фраза в точности отражала натуру толстяка. Но при всем при этом он был гениальным торговцем. И, по словам Шулера, остальные фракции дышали до сих пор свободно из-за того, что Фродиго целился в банкиров. К сожалению, большего Шулер не знал. Как и не знал, какие отношения связывают торговцев и алхимиков. Впрочем, сейчас это уже не имело никакого значения. «Приветствую, уважаемых торговцев! Меня зовут Михаил Иванов, и я претендент на трон». Предлагаю вам сесть за стол переговоров. Несмотря на то, что эту фразу я произносил уже, наверное, в пятый раз, я каждый раз наполнял смыслом каждое слово. Что до стола переговоров, то я сразу же обозначил один из своих интересов. Во-первых, мне было любопытно, какие бонусы дает этот стационарный артефакт. Во-вторых, что-то мне подсказывало, что с его помощью можно связаться с другими районами. Ну а чтобы мои слова воспринимались максимально серьезно, я позволил ауре лидерства расправить невидимые крылья. «Приветствую тебя, Михаил!» — первым взял слово Милан. «Рады приветствовать очередного претендента на нашей земле!» Я усмехнулся, оценив сделанные торговцем акценты и сжал в кулаке приготовленный заранее осколок зеркала. Не знаю почему, но диадема проявлялась только тогда, когда я находился около этого артефакта. Все остальное время я ощущал ее на себе, но ее никто не видел. Сжал, подержал пару секунд и отпустил. Если Милан настолько искушенный ценитель, как мне поведал Шулер, то этих мгновений ему хватит, чтобы определиться с выбором страны. Лично я, в глазах Милана мелькнуло нечто похожее на одержимость, а сам торговец поднялся на ноги. «Безумно рад встрече с вами и с удовольствием покажу ваше владение». Способность переобуться прямо на ходу мне не очень понравилась, но, по крайней мере, Милан понял, что у меня на голове, и сделал свой выбор, причем публично. Мне было жутко интересно, как отреагируют остальные торговцы, и они не заставили себя ждать. «Вот уж дотки», — заявил Фродиго, гневно посмотрев на Милана. «Молодой человек, последуйте доброму совету, не лезьте на уже поделенную территорию, в нашем районе человеческая жизнь не стоит и медика». Уж он-то это знал, как никто другой, выкачивая из кузнецов все до последнего медика. И плевать он хотел на пухнущих от голода детей. Да и потом именно Фродигу стоял за подзуживанием кузнецов на наемников. Да, передо мной сидел талантливый торговец, который мог заработать миллионы, а то и миллиарды золотых, но нам с ним было не по пути. Его эмоции, его грязная аура. Этот человек поклонялся золотому тельцу, не понимая, что деньги — это не цель, а инструмент. «Присмотрись к нему, Фродиго», — негромко произнес Джоуи, а я, присмотревшись к его ауре, понял, что торговец болен чем-то нехорошим. Очень уж темные ямы в его ауре походили на трупные пятна. «Я накладываю вето!» — взвизгнул Фродигу и грохнул пухлым кулаком по столу. «Знаешь, что я вижу в этом, как ты сказал, молодом человеке?» Джоуи поднялся на ноги и, смерив меня внимательным взглядом, повернулся к своему товарищу. «Очередного самоуверенного зазнайку, который скоро будет кормить червей!» «Я вижу сталь, несмотря на нездоровый внешний вид». Голос Джоуи был тверд. «Ты начал сдавать, Джоуи!» Голос толстяка сделался обманчиво мягким. «Может, тебе пора на покой?» «Мне действительно не по себе последнее время», согласился Джоуи. «Тело подводит, но мой разум крепок, как никогда. От Милана тут же повеяло виной, а от Фродиго явным неудовольствием и злостью». «Милан!» «Прости, Фраго!» торговец покачал головой. Я только что увидел то, ради чего есть смысл жить. «Милан, Милан!» Фрадиго покачал головой и нехорошо прищурился. «Ты, видимо, забыл кое-что?» «Вот ты негодяй, Фраго!» Видимо, Милан пошел в банк потому что от него так и повеяло дикой смесью отчаянной решимости и жгучего стыда. «Я свои грехи знаю и за них отвечу. И я и так уже сто раз пожалел, что повелся на твои лживые речи». «Ишь, как ты заговорил, Милан!» фродигу тоже поднялся из-за стола и оскалился, как гиена. «Что-то я не слышал от тебя таких высокопарных слов, когда ты травил нашего Джо!» «Опа! Вот это поворот!» Торговцы, казалось, позабыли про нас с Соршем, с упоением ругаясь и припоминая старые обиды. Я ощущал растерянность Сорша, злость Милана, удивление и растерянность Джоуи, И ледяное бешенство Фродиго. А еще чуйка воина подсказывала, что Толстяк готов к решительным действиям, и сейчас случится что-то неприятное. Катализатор всплыла в памяти, и я усмехнулся про себя. Действительно, похоже, одно мое присутствие заставляет людей обнажать все то тайное, что лежит у них на душе, и ускорять развитие событий, что ли? Милан, Джоуи с изумлением посмотрел на своего товарища. «Это правда?» «Прости, Джо», — Милан покачал головой. «У меня до этого момента будто какой-то туман стоял перед глазами. Увидел ее, он кивнул на диадему, и все развеялось». «Туман, говоришь?» — прищурился Джоуи и сделал шаг назад так, что оба торговца оказались в зоне видимости. «Ты поверишь своему отравителю?» — Фродиго подлил масло в огонь, а его рука незаметно скользнула под богатый камзол. «И это ты еще не знаешь про золото?» «Про какое золото?» — нахмурился Джоуи и вопросительно уставился на опешившего Милана. Толстяк же только этого и ждал. Его рука вынырнула из-под камзола с миниатюрным арбалетом, который он направил на Джоуи. «Дзанг!» Кинжал стилета впился в пухлое запястье Фрадиго, и тот, вскрикнув, выронил арбалет на пол. «Сорж, защити меня!» — взвизгнул Толстяк. «Я приказываю!» Телохранитель с презрением посмотрел на толстяка и молча покачал головой. «Стилет! Где ты, стилет?» Не унимался Фродиго, непонятно на что рассчитывая. «Знаете, уважаемые, я покачал головой, не хочу лезть в вашу кухню, но с такой пакостью я кивнул на скулящего толстяка, я точно работать не буду. Стойте!» Джоуи мрачно посмотрел сначала на меня, потом на валяющийся на полу арбалет, потом на Милана. «Друзья!» «Милан!» Менял и не думал слушать струхнувшего толстяка. «Диадемой клянусь!» Горячо заверил его торговец. «Противоядью меня в спальне!» «Да послушайте меня!» «Милан!» С нажимом произнес Джоуи. «Признаю твое главенство!» Торговец понял Джоуи из полуслова. «Жизнь за жизнь!» «Жизнь за жизнь!» Мрачно кивнул Джоуи и повернулся к Фродиго. Нет, «Нет!» С одной стороны, мне было неудобно смотреть за разборками торговцев. Будто я влез во что-то интимно-личное, что ли. С другой, худшее, что я мог сейчас сделать, это вмешаться в их разборки сверх того, что я уже сделал. Да и потом, где-то глубоко внутри, какая-то частичка меня отстраненно порадовалась, глядя на выпученные глаза Фродиго. Милан крепко держал толстяка за руки, время от времени охлаждая его пыл ударом колена в живот. А Джоуи душил своего бывшего партнера и товарища голыми руками. Жизнь за жизнь. Наконец под толстяком расплылось желтое пятно, а его туша, перестав хрипеть, повалилась на пол. Не нужно было быть экспертом, чтобы диагностировать смерть Фрадиго. А еще не нужно было быть вундеркиндом, чтобы понять, для кого была устроена эта казнь. Меня зовут Джоуи меняла Лореско. Торговец коротко кивнул. Не сводя с меня пристального взгляда, с недавнего времени я глава фракции торговцев, а это мой заместитель, Милан Дайский, по прозвищу Коллекционер. Приятно познакомиться, уважаемые, я коротко кивнул в ответ. Рад иметь дело с серьезными людьми. Надеюсь, я не ошибся в тебе. Джоуи пытался просветить меня своим рентгеновским взглядом, поправляя здоровье. Я не без усилий выдержал взгляд новоиспечённого главы торговцев. Вечером в таверне сбор старшин. Думаю, вы уже в курсе про мои условия. В курсе. Вместо Джоуи ответил Милан, которого до сих пор потряхивало. Мы согласны. Джоуи вопросительно поднял бровь, но Милан упрямо повторил. Мы согласны. И с судами, и со стройкой, и даже с налогом. Что ж, тогда готовьте списки своих людей и записывайте на визит к зеркалу. Но что взамен? Несмотря на болезнь, Джоуи держался отменно. Я знаю, каково это, ежесекундно испытывать боль, которая буквально рвет тебя изнутри. Но стоящий передо мной человек жил так несколько месяцев и не сломался. Краткосрочно ⁇ торговая блокада алхимиков. Среднесрочно ⁇ способствовать экономическому развитию района. Долгосрочно ⁇ формирование единого экономического пространства, начиная от ферм за пределами внешнего круга и заканчивая тронным залом. Звучит, Джоуи впервые за все время позволил себе улыбнуться. Многообещающе. О, я улыбнулся в ответ. Скоро внешний круг ждут большие изменения. Ну а пока я бы хотел увидеть стол для переговоров.